Глава девятнадцатая. Город на пути. Турвишар покачал головой. — По-моему, ты не в том положении, чтобы что-то говорить относительно постельных привычек своих родителей. Кирин заломил бровь. — Извини, у тебя не возникло проблем с описанием собственного физического возбуждения, — заметил Турвишар. — Чем это отличается от терина и Хайриэль? — Я не боюсь эрекции, Турвишар. Я просто не хочу представлять, как ее испытывал мой отец. Волшебник потянулся за чаем и покачал головой. — Возможно. Я просто не могу поверить, что я все это проспал. Рассказ терина Террина подозревал, что Хайриэль задерживается из-за него, и поскольку он был человеком, привыкшим быть одним из самых могущественных людей в Кури и, следовательно, во всем мире, ему это совсем не нравилось. Ведь если бы его не было... Хэриэль немедленно приступила бы к исполнению своих расчетов, поиску союзников, возобновлению связей, осуществлению планов по возвращению трона. Вместо этого она потратила время на то, чтобы дать Терину ускоренный курс по воралу, языку Ване, а также научить упрощенным заклинаниям, которые знал каждый Ване. Эти заклинания позволяли видеть в темноте, отпугивать насекомых и спасти себя от грязной смерти, если случайно споткнешься и упадешь с высокого моста. ване Редко посещали надземную часть джунглей, вот почему убежище Хайриэль располагалось именно там. И если бы его там не было, их следующая поездка вообще бы не требовалась. — Это место называется колодцем спиралей, — объяснила ему Хайриэль. — Его можно считать святым местом. Именно здесь мы обучаем наших детей. — А зачем мы туда едем? — спросил Терин. Насколько я знаю, мы не взяли с собой детей, хотя, конечно, практиковались в их изготовлении. Теперь он мог шутить об этом. Известие, что Кирин не мертв, сняло с плеч Терина груз, о существовании которого он не подозревал до его исчезновения. Хайриэль улыбнулась ему через плечо. Это не единственное предназначение колодца, скоро все станет ясно. Открыть врата было невозможно из-за чего-то, называемого «барьерной розой», Поэтому они поехали на Вельсанаунде, очень напоминавшем игуану размером с лошадь. Вельсанаунды были специально выведены, чтобы легче ориентироваться в лесистых окрестностях джунглей, где был их дом. Терин мог только представить, насколько страшными они могут быть в бою. Конечно, на самом деле Вельсанаунда у них не было, хотя Хайриэль предупреждала его, что в джунглях могут быть дикие Вельсанаунды. И так они ехали верхом на коготь. Терин старался не думать об этом. Кроны деревьев сомкнулись над головой, и пятнистое желто-зеленое освещение, к которому он привык у границ Манола, быстро потемнело. Земляной покров становился все меньше по мере того, как тускнел солнечный свет, и, наконец, они оказались в лабиринте деревьев, напоминавших темные элегантные башни, торчащие с земли. Запах цветов с углинистой земли и запах, который он мог описать только как «зеленый», окутывал их. иногда перемежаясь с молистой пряностью древесного сока. Тырин и не заметил, как начались древесные дороги. Только что они все еще ехали по земле, а в следующую минуту гигантский ящер, коготь, напомнил он себе, прыгнул вперед и вверх на ряд ветвей, которые, как можно было только предположить, росли так совсем не случайно. Дальше они двигались не ниже 30 футов над землей, Причем это расстояние быстро сменилось тридцатью футами над водой, когда они въехали в затопленные джунгли. От буйства дикой природы воздух казался липким. Немногие существа в Маноле жили на вечно затопленной земле. Большинство либо спускалось под воду, либо устраивало свои дома под навесом. В том числе так поступали и Ване. Когда они наконец добрались до ослепительно сиявшего города Ване, на высоких толстых деревьях был срезан лесной полог так что солнечный свет вспыхивал золотом на словно вылепленных зеленых листьях. Окутанная деревьями, оплетенная ветвями, кружевная сеть здания лежала, подобно браслетам из драгоценных камней, на идеально вылепленных ветвях деревьев. В лучах после полуденного солнца сверкали рубинами, изумрудами или аметистами витражи, а цветочные ароматы, яркие над насекомых и крылья бабочек, создавали гобелен, слишком сложный и удивительный, чтобы охватить его сразу. — Боги! — ошеломленно прошептал Терин. — Это маленький город, — сказала ему Хайриэль, — и мы здесь не для того, чтобы смотреть на него. К сожалению, он стоит у нас на пути. — К сожалению? Что это значит? От ужаса у Терина сжался желудок, хотя он еще не понимал, почему. — Примечание. — Полагаю, из-за всей этой бойни у демонов, а ведь Релосвар ее предупреждал. Словно в ответ... На мостике возникла стена фиолетовой энергии. Коготь, завизжав, остановилась. Из здания вышел в ванне с темно-зеленой кожей и более светлыми волосами, цвета омбры. Терин не мог сказать, мужчина ли это или женщина. — Стой, — сказал он на ворале, который Терин едва понимал. Хайриэль спешилась, прижимая Арфу к себе, как ребенка. — Рада снова тебя видеть. Незнакомец прищурился, а затем распахнул глаза. А затем заговорил столь быстро, что Терин ничего не понял. Терин тоже спешился. Возможно, он и не понимал, о чем идет разговор, но это не было похоже на то, что гостей принимают дома с распростертыми объятиями. — Пожалуйста, — сказала Хайриэль. По крайней мере, это слово Терин знал. В Ване было очень неприятное выражение лица, так что Терин не особо надеялся на мирное разрешение конфликта. Внезапно он заметил, что здание через дорогу вдруг осветилось изнутри, и из дверного проема вырвался сопровождаемый криками гигантский восьмилапый паук демон демон поджег дерево ване резко развернулся к хайреэлль я не имею к этому никакого отношения запротестовала она поверили ли ей или нет но ване посчитал демона в более могущественной угрозой бросив в их сторону последний встревоженный взгляд ване рванулся сражаться с новыми захватчиками в магическом барьере преграждавшем им путь к выходу с моста открылась новая брешь в реальности и появился еще один демон чудовище около десяти футов ростом с головой огромного тигра и гигантскими орлинами лапами вместо рук и ног если он и был какого бы то ни было пола это было неоч очевидно хотя исходя из выпуклых мышц и их размера его можно было бы принять за мужчину это казалось столь знакомым но с другой стороны с тех пор как были сломаны гаеши Вокруг сновало слишком много демонов. Демон заметил их, оглянулся, а затем отвлекся от остальных и направился в их сторону. — Я тебя знаю, — прорычал он. — Я встречал тебя и твоих друзей в Фианилия. Хайриэль в замешательстве повернулась к Терину, догадавшись, что демон обращается именно к нему. Сначала мужчина не понял, о чем говорит чудовище, но потом вдруг вспомнил. — Фионила? — Терин усмехнулся. — Ты тот демон, которого мы убили. — Это было тридцать лет назад, — нахмурился он. — Примечание. Я нашел упоминание о группе путешественников, столкнувшихся с демоном в городе Фионила, изгнавших и уничтоживших его. Их имена не назывались, но, основываясь на описании, я подозреваю, что это вполне могли быть Терин Демон, Корон и Николе Миллигресты, а также Сант. «Я этого никогда не забывал!» «Пустая болтовня проклятой обиде!» — Терин обнажил меч. «Напомни, кем из них ты был? Фигасором?» «Безагором!» — взревел демон. «Неважно, по правде говоря, ты не такой уж запоминающийся!» Хэри Элли языком, и Терин был совершенно уверен, что это сопровождалось закатыванием глаз. Демон зарычал и, вытянув лапы, рванулся к нему, цокая птичьими когтями по деревянному полу. Хайриэль призвала ветер, а Терин вышел вперед с мечом. Он взмахнул клинком в воздухе, и на брюхе демона появилась алая линия. Безагор глянул на себя и зарычал, затем взмахнул лапой и рана затянулась. Терин подавил желание поморщиться. Если бы демон был способен на это в прошлый раз, он бы помнил. «На этот раз все пройдет для тебя не лучше, чем в прошлый». Прошло тридцать лет. С тех пор я пировал тысячами душ. Терин сосредоточился на нанесении ран демону, а из одного из дверных проемов, расположенных в дереве, выскользнула и метнулась вперед тень. Терин не замечал этого, пока Безагор, отброшенный назад одной из атак Хейриэль, не споткнулся. И, отвечая на неверный шаг, тень прыгнула вперед, бесшумно скользнув за спину Безагора с изогнутым мечом, и легким взмахом отрезала руку демона, словно та была из бумаги. Тырин глянул в лицо мужчине и вздрогнул. Он ожидал увидеть Ване из Манола, умеющего хорошо скрываться, и смертоносно владеющего мечом. Но это был вовсе не человек, это был другой демон. Тени, окружавшие незнакомца, были самыми настоящими. Они спиралью расходились в теневые завитки, собравшись у ног демона, когда существо замерло, воспользовавшись тем, что Безагор отвлекся. Лицо было скрыто безглазой керамической маской. Демон Тень остановился. Возможно, он смотрел на терина но сказать наверняка было трудно. Террина ожидал злорадства или оскорблений. Для демона это было бы нормально, но этот... Лишь промолчал. Демон коротко кивнул ему и продолжил рубить Безагора. Впрочем, тот пал совсем нелегко. — Я уничтожу вас всех! Голубое пламя спиралью вырвалось из его тела. а из обрубка выросла рука, полностью состоящая из огня. — Тырин, беги! — закричала Хейриэль. Тырин отступил на шаг, и там, где он только что стоял, пронесся огонь. Мужчина даже сквозь подошвы ботинок почувствовал ледяной холод, острую, доводящую до онемения, похожую на обморожение боль. А затем на жестокого демона прыгнул вопящий шар из чешуи и когтей с какими-то странными придатками, похожими на щупальца, растущими из спины. — Уходите, это ваш шанс! — рявкнула коготь. Хейриэль подняла арфу и схватила Терина за руку. «Сюда!» Терин видел, что Коготь была права. Магическое поле, преграждавшее им путь, исчезло. Он слышал, как зашипел Безагор. Второй голос принадлежал Коготь, хотя Терин не смог бы сказать, кричала ли она от боли или удовольствия. Терин почувствовал укол раскаяния, но быстро его подавил. Он не понимал, что заставило Коготь сделать столь героический жест, но сейчас было не время задавать вопросы. Демон Тень вообще не издал ни звука. они взбежали по деревянным пандусам, расположенным вокруг города пробираясь между зданиями и стараясь избежать беснующихся демонов весь город пылал. тырин предполагал что в ванне конечно обладали какой-то фантастической магией для тушения пожаров но все усложняло то что демоны убивали любого кто пытался это сделать хейриэль провела терина через металлическую арку единственную металлическую конструкцию которую он видел до сих пор а затем повела вниз по пандусу теперь тырин начал понимать как город может быть на пути. Городские деревья соединялись вместе, так что в центре гигантских стволов образовалась пустота, примерно сорок футов в диаметре. Серебряные желоба ловили дождевую воду и направляли ее по спирали вокруг внутренней части здания, в то время как толстые ветви достаточно широкие, чтобы идти вниз, создавали пандус, в спираль успускающаяся к самому дну. хейриэль без колебаний направилась вниз, сжимая в руках арфу. Немного поколебавшись, Тырин направился за ней. Когда они спустились по пандусу, свет снова потускнел, и светящиеся фонари, свисающие с ветвей стен, стали единственным освещением. Потом на стенах вспыхнуло огромное количество огней, их было слишком много для того, чтобы они были обычными фонарями. Скорее они походили на звезды. И чем дальше спускались путешественники, тем заметнее становилось сходство. — Мне следует начать беспокоиться? — спросил Тырин. — Нет, это займет всего мгновение. Звезды начали кружиться все быстрее и быстрее, образовав светящуюся белую стену, вспыхнувшую последний раз, до боли в глазах, и погасшую. А потом они оказались совершенно в другом месте.